Иначе говоря, он проводник воли верховного неба на земле, а небо, как и он, признает только силу, только проявление силы, только носителя силы, коим он себя и почитал. Иначе чем было бы объяснить то, что порой дивило и его самого – Стремительное восхождение, подобное взмывающему соколу к высотам грозной и головокружительной славы, к повелительству миром мальчишки-сироты и забедневшего рода мелких аратов-киятов, что жили испокон века охотой до да скотоводством. Как могло случиться такое небывалое в истории овладения гигантской властью? Ведь в лучшем случае жизнь могла бы уготовить отчаянному сироте судьбу лихого налетчика-конокрада, кем он и был поначалу, гадать не приходилось. Без промысла неба Тенгри, однолошадного Тимучина никогда не осенило бы знамя с золотыми, огнеизрыгающими драконами и никогда бы не именоваться ему Чингисханом и не восседать под куполом золотой юрты. И вот подтверждение тому, что все именно так – Вот явилось неопровержимое свидетельство, наглядное доказательство небесного благорасположения к Хагану Азии. Вот оно перед взором, чудесное облако, заведомо предсказанное бродячим прорицателем, который чуть было не поплатился головой за свое юродство, но слова его сбылись. Белое облако, послание неба небесному сыну, знак одобрения и благословения – провозвестник великих грядущих побед. Никому из многих тысяч людей в походе не приходило в голову, что может быть такое чудо, и никто не замечал попутного белого облака. Никому не приходило в голову, откуда оно и зачем оно, разве кто следит за вольными облаками. И лишь он, великий Хаган, возглавляющий степную армаду и ведущий ее на новое покорение мира, понял великий смысл появления белого облачка и был поражен невероятной догадкой. И то верил, то не верил в возможность такого неслыханного явления. Им овладевали тягостные сомнения, стоит делиться своими наблюдениями и мыслями или не стоит. А что, если он раскроется, поделится тайной, а облако возьмет, да исчезнет в мгновение ока? Не подумают ли люди, что он выжил из ума? Потом он снова укреплялся духом и верил, что это облако не праздное, что оно не исчезнет вдруг, что оно не спослано небом, как знак, и тогда его охватывала радость, ощущение могучей окрыленности, веры в свою прозорливость, в безошибочность предпринятого им похода на завоевание Запада. И он еще больше утверждался в намерении мечом и огнем создать вожделенную мировую империю. С чем и шел. То и было извечной страстью ненасытного владычества. Чем больше имел, тем больше хотелось. И потекли дни похода. А белое облако в вышине, никуда не отклоняясь, плавно плыло перед взором Чингисхана, воседавшего на своем знаменитом иноходце Хубе. Гриво белый, а хвост черный, таким уродился. Знатоки утверждали, что такой конь появляется под особой звездой один раз в тысячу лет. То был поистине не превзойденный ходок, не скакун, а неутомимый ходок. Хуба шел и на ходью, в постоянно напряженном темпе, как зарядивший ливень, проливаясь на землю горячим дыханием. Не будь удил, такой конь готов иссякнуть в горячем усердии, иссякнуть до капли, как пролившийся дождь, В старину один певец сказал: на таком коне человеку верится, что он бессмертен. Доволен, счастлив был Чингисхан, ощущая в себе небывалый прилив сил, он жаждал действовать, мчаться к цели. Точно сам был неутомимым и находцем. Точно сам стелился в размеренном неиссякаемом беге, точно слился, как сливаются реки, телом и духом с бушующим круговоротом крови бегущего коня. Да. Седок и конь были под стать друг другу, сила с силой перекликались, и оттого посадка седока походила на соколинную позу. Ступни, плотно сидящего в седле коренастого, бронзолицого всадника, упирались в стремена, вызывающие горделиво и уверенно. Он сидел на коне, как на троне, прямо, с высоко поднятой головой, с печатью каменного спокойствия на скуластом узкоглазом лице. От него исходила сила и воля великого владыки, ведущего несметное войско к славе и победам. И особой причиной вдохновенного состояния Чингисхана было белое облако над его головой, как символ, как венец великой предназначенности.